О ваших делах мы еще успеем поговорить. А сейчас я должен, как вы понимаете, подтолковать с моим родственником о его делах. Полагаю, Робин, тут никто не передаст того, что я хочу тебе сказать, в городской магистрат или куда-нибудь еще, чтобы очернить меня или тебя. Об этом не беспокойтесь, кузен Никол, ответил Макгрегор. Половина моих молодцов не поймет ваших слов. Остальные же пропустят их мимо ушей. — А кроме того, я вырву язык всякому, кто вздумает разглашать, какие разговоры велись у меня при нем. — Отлично, кузен. Раз так и раз мистера Асбалдистона мы знаем как осторожного юношу и надежного друга, я скажу вам прямо. — Вы ведете вашу семью по дурной дороге! Потом, кашлянув, чтобы прочистить горло, он сменил покровительственную улыбку на суровый испытующий взгляд — как советовал делать Мальволео, когда попадешь в подобное положение, и обратился к родственнику с такими словами. «Вы сами знаете, что вы не в ладу с законом. А что касается кузины Елены, то не говоря о приеме, какой она мне оказала нынче, приеме отнюдь недружественном, что, впрочем, я извиняю ввиду ее взволнованного состояния духа. Так вот, доложу я вам, оставляя в стороне эту личную причину для жалобы, «Я могу сказать о вашей жене...» «Говорите о ней, любезный родственник, — серьезно и строго вставил Роб, — только то, что подобает говорить другу и слушать мужу. Обо мне говорите все, что вам заблагорассудится». «Хорошо, хорошо», — сказал Бейли в некотором замешательстве. «Не будем касаться этого предмета. Я не одобряю, когда люди сеют раздор в семье. Но у вас есть еще два сына, Хэммиш и Робин» что означает, как мне объяснили Джеймс и Роберт. Надеюсь, вы так и будете называть их впредь. Из Хемиши, Эхенов и Ангюсов не выходит ничего путного, разве что эти имена частенько встречаются в обвинительных приговорах по делам об угоне скота в королевских судах Западной Шотландии. Так вот, ваши два молодца, скажу я вам, не получают хотя бы начатков общего образования. а и не знают даже таблицу умножения, которые есть основа всякого полезного знания. И только смеются и гогочут, когда я высказываю им свое мнение об их невежестве. Боюсь, они не умеют ни читать, ни писать, ни считать, хотя трудно поверить, что, возможна такая вещь в христианской стране, да еще среди твоих близких родственников. «Если бы они учились читать, писать и считать», сказал с полным хладнокровием МакГрегор то только по собственной охоте. Откуда же, черт возьми, мог бы я раздобыть им учителя? Уж не предложите ли вы мне вывесить объявление на воротах богословского факультета в Глазговском колледже? Требуется наставник детям Роб Роя». «Нет, кузен», — возразил мистер Джарви, «но вы можете послать мальчиков куда-нибудь, где их научат страху Божию и приличному обхождению». «Они безграмотны, как быки, которых выбывало пригоняли на рынок, или как те английские крестьяне, которым вы их продавали, не умеют делать ничего полезного!» «Ой, Ли!» — ответил Роб. Хэмми шумеет с одной пули пострелить Тетерева на лету, а Роб насквозь пробивает кинжалом двухдюймовую доску. «Тем хуже для них, кузен, тем хуже для них обоих!» — отвечал решительным тоном Глазговский купец. Если они не умеют делать ничего более толкового, лучше бы не уметь им мы этого. Скажите сами, Роб, что вы извлекли для себя из вашего умения рубить, колоть, стрелять, вгонять кинжал в человеческое мясо или в еловые доски, когда вы шли за стадом рогатого скота и занимались честным промыслом? Разве не были вы тогда счастливее, чем теперь, когда стоите во главе ваших галаштанников и головорезов? Я видел, что речь доброжелательного родственника причиняет Макгрегору страдания. Он корчился и ерзал, решив, однако, не выдавать стоном свою боль. И я искал случая перебить, продиктованное добрыми намерениями, но явно недопустимое по тону увещание, с которым мистер Джарви обратился к этому незаурядному человеку. Беседа, однако, закончилась без моего вмешательства».